Глава вторая. Постройте систему антистарения. Если вы хотите построить дом, с чего начнете? С фундамента, не так ли? Без него невозможно начать настилать полы и клеить обои на стены. И эту главу примите как фундамент для построения основы, чтобы с нее начать заново выстраивать здоровое тело. Этот фундамент состоит из пяти основных блоков. Они поддерживают основные системы вашего организма уникальным и удивительным способом. Итак, основные цели. Двигайтесь. То есть делайте физические упражнения. И хотя это звучит банально, обратите внимание, Под упражнениями я имею в виду не работу в тренажёрном зале до седьмого пота, а любую активность. Бросьте курить. Любой вид курения должен быть запрещён. Сигареты, трубки, сигары и прочее. Поддерживайте нормальный вес тела. Я покажу вам, как узнать, что такое ваш правильный вес. Не допускайте обезвоживания организма. пить достаточное количество жидкости и принимать некоторые добавки. Всё это вы узнаете в дальнейших главах. Я посвящу каждому блоку отдельную главу. Более подробно остановлюсь на каждом из них, и вы поймёте, почему надо следовать этим предписаниям. Можно, конечно, бесконечно перечислять и диктовать вам, что и как не надо делать, Но, наверное, вы не захотите следовать этим советам, прежде чем не поймете сути и не поверите мне. А когда поймете и поверите, рекомендации вам уже не покажутся скучными. Например, физические упражнения помогут вам наладить систему кровообращения. А это, в свою очередь, повлечет за собой оздоровление сексуальной жизни и здоровье. и окажет благотворное влияние на репродуктивную систему. Я постараюсь привести такие доводы, чтобы заставить вас двигаться и докажу, что прав. Вы, возможно, думаете, что знаете, почему эти основные условия необходимы. Но только прочитав мою книгу, вы по-новому осознаете их. И за 17 дней, следуя моему плану, Вы почувствуете прилив энергии, помолодеете, сбросите лишний вес и сделаете шаги к долголетию. Не тратя больше слов, приступим прямо к делу. Начнём строить фундамент. Согласно